Часть вторая Болезнь и политика Контроль за инфекционными заболеваниями, связанный как с новой вспышкой, так и с продолжающимися эпидемиями, включает в себя сложную человеческую сеть. Медицинские работники, врачи, эпидемиологи, микробиологи, сотрудники по вопросам коммуникации, эксперты здравоохранения, общественные или региональные лидеры, министерства здравоохранения или агентства, правительственные лидеры и часто международные агентства, такие как Международный комитет Красного Креста или Организация врачей без границ, а также ООН и ВОЗ. Это краткий перечень, но чаще всего задействуется еще больше людей и команд, что только подчеркивает основную мысль. Необходимая координация множества людей, происходящих из разных окружающих условий и культур, так или иначе должна будет приобрести и политический окрас. Иногда меры по сдерживанию заболеваний могут использоваться как политический инструмент для отвлечения от других проблем в стране. При идеальном раскладе вовлеченные стороны без проблем работают вместе, чтобы обеспечить быстрое и эффективное достижение поставленных задач. В реальности же все может пойти наперекосяк. Легко происходят недопонимания, несовпадения, недоразумения, что в итоге затрудняет общий путь к успеху. Когда вмешивается политическая нестабильность или конфликты, например, в Йемене или Демократической Республике Конго, путь становится еще длиннее. В некоторых случаях меры по контролю распространения заболеваний могут использоваться как политический инструмент для получения поддержки либо для отвлечения от других проблем, которые могут происходить в стране. В иных случаях лидеры стран могут использовать вспышку как способ привлечения внимания к проблемам, с которыми столкнулась страна, пока мировая общественность смотрит и в состоянии реагировать. Излишне говорить, что вспышки неизбежно становятся частью политической повестки дня. Возьмем, к примеру, вспышку Эболы в Демократической Республике Конго, которая происходила на момент написания этих строк, хотя в последние две недели не было зарегистрировано новых случаев, что позволяет надеяться на ее потенциальное завершение. На начало марта 2020 года было зарегистрировано более 3440 случаев заболевания, включая свыше 2260 смертей. Вспышка началась в северном Киву, на северо-востоке страны, на границе с Угандой, где некоторые жители отказываются верить, что болезнь существует. Вместо этого люди верят в различные теории происходящего, в том числе и в заговор политиков, якобы использующих вирус для атаки людей, проживающих в регионе, в котором жители уже давно чувствуют себя жертвами. Эти убеждения распространились из-за отсрочки национальных выборов в городе бини и его окрестных районах в декабре 2018 года, когда людям сказали, что они будут голосовать в марте из-за эпидемии Эболы, в то время как остальная часть страны проголосовала в обычные сроки. Это решение укрепило убеждение людей в том, что Эбола была политическим инструментом и в результате вызвало широкомасштабные протесты, насилие, направленное на работников здравоохранения, и вандализм медицинских учреждений, значительно отразившись на попытках борьбы с инфекцией. Продолжающиеся акты насилия повлияли и на работу с эпидемией в целом. В апреле 2019 года был застрелен доктор ВОЗ, а работники здравоохранения находятся под постоянной угрозой. В стране было уже 9 вспышек эпидемии Эболы до этого, при этом в большинстве случаев было не больше нескольких десятков случаев, и только два достигли 300. Нынешняя же вспышка превышает эти цифры минимум в 10 раз, что вызвано политическими беспорядками. Эбола может также использоваться для усиления влияния политики на попытки борьбы со вспышками на более глобальном уровне. Рассмотрим, к примеру, вспышку 2014-2015 годов в Западной Африке, которая насчитывает более 28 тысяч случаев и 11 тысяч смертей и затмевает вспышку в Конго. Многие эксперты описывают ее как идеальное стечение обстоятельств для начала катастрофы, большинство из которых были политическими. Когда Эбола прибыла в Гвинею, прозрачные границы способствовали легкому распространению инфекции среди ничего не подозревающих мобильных групп населения Либерии и Сьерра-Леоне. Правительственные чиновники, никогда не сталкивавшиеся с этой болезнью или подобной ситуацией, работали совместно с командами здравоохранения. Кроме того, инфраструктура в целом была повреждена в результате многолетней гражданской войны. Все это происходило на фоне необходимости успокоить панически настроенные сообщества, которые мало доверяли своим лидерам. Далее в игру вступили международные агентства, которые с помощью имеющихся ресурсов и квалифицированных команд помогали лечить случаи заболевания и останавливать его дальнейшее распространение. Агентства работали с сообществами, их основной целью было установление взаимопонимания, а также отправление остальному миру сообщения о том, что все под контролем. По крайней мере, так могло бы быть, если бы страны объединились, чтобы предоставить необходимые средства, технологии и материалы. Всемирная организация здравоохранения была подвергнута резкой критике за изначальное занижение масштаба бедствия и неспособность достаточно быстро внедрить свое руководство, что позволило вспышке разрастись до объявления чрезвычайной ситуации международного значения в области здравоохранения. Некоторые утверждают, что сложность этого случая, а также отсутствие быстрого реагирования, вылились в заболевания и смерти на протяжении двух лет, а не недель или месяцев, как это было во время предыдущих вспышек эболы. Из-за движения против вакцинации произошло 30% процентное увеличение случаев кори во всем мире, что в 2018 году привело приблизительно к 140 тысячам смертей. Однако поднимать тревогу заблаговременно также не всегда правильно. Ранние объявления подобного рода могут вызвать ненужную панику или, что еще хуже, бессмысленную растрату национальных и общемировых ресурсов. Такой критике за пять лет до этого подверглись усилия по преодолению пандемии гриппа H1N1 2009 года, несмотря на то, что вирус достиг 214 стран и убил более 18 500 человек. Совет Европы, международная организация, которая защищает права человека и верховенство закона в Европе, подверг резкой критике ВОЗ, а также национальные правительства и агентства Европейского Союза за их способы урегулирования ситуации. Он заключил, что деньги и другие ресурсы были растрачены зря, а на общественность навлекли страх без достаточного на то основания. Вирус, как оказалось, протекал в более мягкой форме и заразил меньшее количество людей, чем изначально предполагалось. Отчасти это было связано с открытием, что некоторые представители пожилого населения оказались невосприимчивы, так как вирус, как и тот, что распространялся в 1960-х годах, имел иммунитет к новому штамму у тех, кто в то время подвергся его воздействию. Совет посчитал, что ВОЗ не была достаточно честна в отношении интересов людей из Комитета по чрезвычайным ситуациям. Им было поручено оценивать степень тяжести пандемии и полагал, что некоторые имеют связи с фармацевтическими компаниями, выигрывающими от складирования запасов лекарств и вакцин. ВОЗ защищала свое решение, опровергая какие бы то ни было связи с фармацевтической индустрией и подчеркивая, что ранние исследования и эпидемиология показали, они имеют дело с новым, уникальным вирусом средней степени тяжести, но еще не сформировавшим иммунитет среди населения». Некоторые эксперты утверждают, что агентства должны быть готовы к любой надвигающейся пандемии, в то время как другие отмечают необходимость держать руку на пульсе, чтобы миллиарды долларов не были потрачены впустую. В любом случае, это далеко не простая ситуация, и кто-то неизбежно будет подвергнут критике. Сила противников прививок Большинство в наше время уже знакомо с термином «антипрививочник», используемым по отношению к людям, которые по разным причинам выступают против вакцинации. Также большинство людей уже наслышано о целом движении, которое продвигает дезинформацию, мифы и теории заговора об иммунизации в попытке настроить население против нее. Сегодняшние противники прививок одобряют вакцинную нерешительность, нежелание вакцинироваться или отказ от вакцинации, ссылаясь на различные причины и используя разные платформы для своих сообщений в зависимости от аудитории, тем самым создавая сложное препятствие для сотрудников здравоохранения. Самый низкий уровень доверия к вакцине в развитой Европе, у населения же развивающихся стран вера в вакцину сильна. Само по себе это движение не ново, оно зародилось во время первых прививок против оспы. В XIX веке часто можно было встретить постеры, которые призывали людей не делать прививки в связи с их побочными эффектами. Однако современные голоса этого меньшинства, благодаря появлению цифровых технологий, звучат громче, сильнее, привлекая новых членов в свои расширившиеся ряды и способствуя возвращению болезней, которые можно предупредить с помощью вакцин, например, корь. Как мы видели, корь вызвала неожиданные вспышки почти во всех регионах мира в 2018 и 2019 годах. Произошло 30% увеличение случаев кори во всем мире, что в 2018 году привело приблизительно к 140 тысячам смертей. И хотя причины происходящего достаточно сложны, большинство экспертов считает, что во многом виновата нерешительность в отношении вакцин. Доктор Хайди Ларсон, директор проекта по доверию к вакцинам Лондонской школы гигиены и тропической медицины, говорит, что это общемировой феномен, который может оказывать разное влияние в зависимости от обстановки. Сейчас о вакциной нерешительности докладывает более чем 90% стран мира, во многих из которых менее 95% населения защищено от кори. Мониторинг общественного доверия к программам иммунизации во всем мире проводился в течение 10 лет в рамках проекта «Ларсон». Также там занимались разработкой индекса доверия к вакцинам для отображения общественного мнения по этому вопросу в различных странах и регионах. Глобальное исследование проекта «Ларсон» в 2016 году в 67 странах показало, что в развивающихся странах, таких как Бангладеш и Эфиопия, вера в вакцины сильна, в то время как в Европе уровень доверия в отношении безопасности вакцин самый низкий по сравнению с любым другим регионом. Семь европейских стран входят в десятку стран с самым низким уровнем доверия во всем мире. Открытие, которое пролило свет на этот сдвиг в сознании современного общества, состоит в том, что страны с более высоким уровнем школьного образования и лучшим доступом к медицинским услугам показывают более негативное отношение к использованию вакцин. В 2018 году пристальный взгляд на проблему выявил, что многие страны стали еще скептичнее настроены по отношению к вопросу о безопасности прививок. В число таких стран входят Чешская республика, Финляндия, Польша и Швеция. Часто это связывается с тем, что врачи общей практики там ставят под сомнение безопасность и важность вакцин. Общемировое исследование 2018 года, проведенное Welcome Trust, еще раз подтвердило этот тренд, обнаружив, что только 59% людей в Западной Европе и 50% в Восточной согласились с утверждением о безопасности прививок. А вот в Южной Азии таких людей оказалось 95%, в Восточной Африке – 92%. Хотя процент доверия в Соединенных Штатах выше, чем во многих европейских странах, все же он самый низкий среди других стран американского континента. В результате того, что люди предпочитают не вакцинировать своих детей, отмечается всплеск болезней, считавшихся давно устраненными в некоторых странах. Отчет Королевского общества общественного здравоохранения Великобритании 2018 года обнаружил, что у взрослого трудоспособного населения низкий уровень понимания значимости коллективного иммунитета, в то время как взгляды на излишнюю вакцинацию, убеждения, что получение слишком большого количества вакцин может быть вредным, повсеместны. Каждый четвертый человек верит в это. Этот аргумент использовался президентом США Дональдом Трампом до его вступления в должность. Положительным моментом является то, что 91% родителей верит в важность вакцин для здоровья детей. Однако в качестве причины, по которой люди тем не менее могут отказаться от вакцинации, были названы опасения в отношении безопасности. Общемировая ситуация побудила Всемирную организацию здравоохранения объявить вакцинную нерешительность одной из самых больших угроз в отношении глобального здравоохранения в 2019 году. Международное агентство заявило, дезинформация о вакцинах представляет собой серьезную угрозу глобальному здоровью, которая может обратить вспять десятилетия прогресса в борьбе с предотвратимыми болезнями. Но что же заставляет людей сомневаться и, что еще важнее, верить, что окружающие разделяют их сомнения? Если не брать в расчет религиозные убеждения некоторых людей, так или иначе направленных против прививок, в современном обществе, полагает Ларсон, существуют три основные группы, порождающие подобное недоверие – либертарианцы, ратующие за свободу выбора либо желающие пойти против правительства, те, кто выступает за поддержание естественного образа жизни, хемофобы и люди, обеспокоенные потенциальной опасностью, которую несет в себе вакцина и распространяющие свое беспокойство на других. Многие родители, отдающие предпочтение всему натуральному, верят, что корь только укрепит их детей. Религия также является распространенной причиной, по которой общины предпочитают избегать вакцинации. Прекрасным примером может служить пара вспышек кори, произошедших в Нью-Йорке и близлежащем округе Роклинд осенью 2018 года, после возвращения невакцинированных путешественников, посетивших Израиль, где в тот момент были выявлены случаи заболевания. Вспышка в Нью-Йорке и Роклинде продолжалась почти целый год, вызвав более 600 и случаев заболевания корию соответственно, что делает ее самой страшной вспышкой в Нью-Йорке почти за три десятилетия. Заболевшие преимущественно выявлялись среди меньшинства ультраортодоксальной еврейской общины, в которой родители отказывались вакцинировать своих детей, тогда как во многих православных общинах религиозные лидеры пропагандируют пользу и важность вакцинации. В попытке спасти положение в городе был введен режим чрезвычайной ситуации, а вакцинацию в некоторых районах сделали обязательной. США в целом переживают всплеск заболеваемости корью. В 2019 году было зарегистрировано 1282 случая в 31 штате. Самая большая цифра с 1992 года. Подобная тенденция может привести к тому, что корь потеряет статус ликвидированного заболевания. Более 73% случаев связано со вспышкой в Нью-Йорке, и большинство из них выявлено среди непривитых людей. Несмотря на увеличение числа заболевших, США все же сохранили статус страны, где корь была ликвидирована. В Северной Нигерии и Пакистане, двух из трех стран, все еще страдающих от пандемии полиомелита, меры по вакцинации населения привели к атакам на работников здравоохранения. Родители отказываются прививать своих детей от этого заболевания, приводящего к инвалидности из-за дезинформации, распространяемой во имя религии». Например, в Пакистане боевики-исламисты распространяют слухи, что иммунизация является западным заговором с целью стерилизации мусульман, в результате чего полиомелит продолжает сохраняться в общинах, несмотря на наличие эффективной вакцины. Матери, желающие естественной жизни для своих детей, называют ряд причин для отказа от вакцинации. Исследования выявили, они либо убеждены, что вакцины являются неестественными или нечистыми, либо считают, что вакцины ослабляют иммунную систему, а следовательно, вредят здоровым детям. Ларсон говорит, что эта группа людей подвергает сомнению медицинское вмешательство в целом, даже во время беременности, при наличии альтернативных и дополнительных медицинских услуг. Она объясняет, что гомеопатия довольно популярна на территории Европы и Великобритании, а многие родители, отдающие предпочтение всему натуральному, верят, что корь только укрепит их детей. Главный противник вакцинации среди врачей Эндрю Уэйкфилд получил финансирование от стороны, выступающей в судебном деле против производителей вакцин. Однако самая большая группа противников вакцинации состоит из родителей, которые боятся, что вакцина недостаточно безопасна. Очевидно, что их убеждения, переживания и тревоги являются довольно заразительными, особенно когда распространяются известными людьми. Сейчас данная тенденция усиливается ввиду активного использования социальных сетей. Опросы, проведенные проектом по обеспечению уверенности в вакцинах, ясно показывают, что во всем мире наблюдается рост числа людей, подвергающих сомнению безопасность вакцин. К примеру, распространение страха было явным на Тихоокеанском острове Самоа, где наблюдалось значительное снижение всеобщей вакцинации до 31% после смерти двух младенцев в июле 2018 года во время плановой вакцинации от кори. Смертельные случаи привели к возникновению движения против вакцин по всей стране, что в итоге спровоцировало беспрецедентный всплеск заболеваемости корию в 2019 году. В октябре на острове была признана вспышка, которая к ноябрю уже доросла до размеров общенациональной чрезвычайной ситуации. В середине декабря было зарегистрировано более 4800 случаев, в том числе более 60 смертей. Многие эксперты сходятся во мнении, что проблема с вакцинной нерешительностью в целом, особенно по отношению к комбинированной вакцине против кори, паротита и краснухи ММР, вновь возникла после опубликованных в 1998 году исследовательских работ врача Эндрю Уэйкфилда, в настоящий момент дискредитированного, который предположил, что эта вакцина может вызвать аутизм. Уэйкфилд подвергся значительной критике со стороны коллег в данной области за некорректные и неэтичные методы исследования, которые он использовал, чтобы сделать подобные выводы, в том числе за небольшие размеры выборки и отсутствие четкой связи между данными и выводами. Расследование также выявили конфликт интересов, так как Уэйкфилд получил финансирование от стороны, выступающей в судебном деле против производителей вакцин. Все это привело к тому, что журнал Lancet, в котором он опубликовал результаты, отозвал его научную статью, а Генеральный медицинский совет вычеркнул Уэйкфилда из медицинского реестра Великобритании, запретив ему заниматься медициной. Последующие исследования постоянно опровергали любую связь между вакциной ММР и аутизмом, Очередное подобное исследование было опубликовано в 2019 году датскими исследователями, изучившими более 650 тысяч детей и подтвердившими, вакцинация ММР не увеличивает риск аутизма, не вызывает аутизм у детей и не связана с группированием случаев аутизма после вакцинации. Этот вердикт повторялся учеными из раза в раз. Каждое последующее исследование становилось все более масштабным, а доказательства все более убедительными. Но ущерб от той первой исследовательской работы был уже нанесен, в особенности Европе и Северной Америке. И эта теория продолжает процветать в некоторых группах людей, остающихся глухими ко всему, что доказывало бы их неправоту. По словам Ларсон, за 12 лет потребовавшихся для того, чтобы отозвать ту работу, произошло значительное распространение информации из исследований уэкфилда Количество вакцинированных ММР в Великобритании упало с 92% в 1996 году до 84% в 2002. К 2000 году в Ирландии национальные показатели упали ниже 80%, а показатели в тот же год в США равнялись 90,5%. Неудивительно, что вскоре произошла вспышка Кори. В Великобритании было зарегистрировано 56 случаев Кори в 1998 году, но цифры увеличились до 449 в 2006 году, а в 2018 они составили 910 случаев в одной только Англии. Великобритания потеряла статус страны, устранившей Корь, в 2019 году. Общественное здравоохранение Англии неоднократно призывало всех родителей сделать прививку своим детям. Ларсон верит, что влияние работы Уэйкфилда было усилено как внутренними, так и внешними факторами. Она говорит: "Люди забывают, что его работа была опубликована в тот же год, когда появился Google, а следом и Facebook, Twitter, Instagram и YouTube". Она считает, что в этом отношении ему просто повезло. Уэйкфилд попал в цель, затронув очень болезненную и распространенную тему среди родителей – аутизм. Он обозначил причину болезненного состояния, которая либо задевала их напрямую, либо беспокоила. Ларсон также объясняет тот факт, что научные работы, опубликованные с целью опровержения его исследований, не получили должного распространения, поскольку не предложили взамен другого объяснения. «Просто сказать, что что-то является неправильным, не предложив ничего лучше, значит заранее обречь себя на провал», — говорит она. «Никто не представил родителям более разумного объяснения». Как ни странно, именно «Прогресс» сыграл ключевую роль в распространении мифов по поводу прививок, а именно интернет и социальные сети. С тех пор Уэйкфилд провел целую кампанию, организовал свое движение и стал вхож в группы либертарианцев и приверженцев альтернативных методов лечения за то, что говорит «Правильные вещи». Другими словами, он никуда не пропал и, похоже, планирует и дальше продолжать свою деятельность. Он по-прежнему занимает активную позицию и получает хорошее финансирование, говорит Ларсон. Развитие технологий и, в частности, социальных сетей сыграло ключевую роль в распространении антипрививочных настроений. Теории заговоров и дезинформация распространяются через онлайн-группы и форумы, где, общаясь, люди утверждаются в правоте своих взглядов, а контролировать это очень непросто, как и все, что относится к сфере технологий. Компаниям, владеющим социальными сетями, не раз приходилось решать проблемы, связанные с ролью, которую играют их платформы в движении против вакцинации. Они должны содействовать распространению точной информации и ссылок на достоверные источники. Отчет Королевского общества общественного здравоохранения признал социальные сети ключевым инструментом в распространении негативных сообщений о вакцинах в Великобритании, особенно среди родителей. Двое из пяти родителей сказали, что они подвергались воздействию подобных высказываний, а среди родителей детей в возрасте до пяти лет это подтверждает уже каждый второй. Агентство здравоохранения призвало привлечь к ответственности компании, владеющие социальными сетями. В сентябре 2019 года Facebook объявил о запуске своих образовательных всплывающих окон, которые должны появляться в Instagram и Facebook, когда пользователи начнут искать информацию, связанную с прививками. Такие окна будут предоставлять ссылки на достоверные источники, например, сайт ВОЗ. Эти действия заслужили похвалу со стороны экспертов здравоохранения, хотя некоторые, в том числе и Британская медицинская ассоциация, считают, что антипрививочные информационные материалы должны быть совсем запрещены. Чуть ранее, в том же году, Instagram заблокировал возможность использования антипрививочных хэштегов – Таких как «Vaccines cause autism» – «Вакцины вызывают аутизм» и «Vaccines are poison» – «Вакцины – это яд» И взял на себя обязательство остановить другие хэштеги, которые будут использоваться для распространения антипрививочных мнений Однако множество страниц людей, настроенных против прививок, в чьем имени пользователя упоминаются эти слова – продолжают свое существование. Компания утверждает, что не может принять меры против учетных записей таких людей. В то время как компании разрабатывают способы предотвращения распространения фальшивых новостей и лживой информации, люди, состоящие в этом движении, находят лазейки и используют различные уловки, чтобы продолжать их распространение. «Большинство из них достаточно умны, чтобы не высказывать ничего противозаконного», — говорит Ларсон. «Они задают вопросы, расклеивают рекламные щиты, на которых написано «А ты знаешь, что в твоей прививке» или «Ты и правда осведомлен о рисках». Совместно с этим происходит использование хэштегов, в том числе «Informed Consent» — «Информированное согласие» и «Run the risk» — «Пойди на риск», которые также попадают в существующие лазейки». «Технологические компании и правительства не могут победить сомнения, возникшие у общественности, просто задавая вопросы. В этом Ларсон видит основную проблему. Они гораздо более отзывчивые, чем официальные представители, всегда обращают внимание на происходящее и подстраиваются под текущую ситуацию», — говорит она. Напротив, официальные представители и группы, выступающие за вакцины, недостаточно отзывчивы и не понимают, как устроена сфера социальных сетей, считает ларсон что наносит им ущерб. Доктор Сэм Мартин из группы Ларсон в конце 2018 года провел исследование, в ходе которого изучил дискусс в социальных сетях в общемировом масштабе об использовании вакцин во время беременности, чтобы выяснить, какие регионы и страны имеют самые позитивные и негативные взгляды на вакцины. Большинство проанализированных постов из социальных сетей в 15 странах были позитивными в отношении использования вакцин во время беременности, но в Италии и США обнаружилось значительное количество негатива. В постах содержалась негативная информация о рисках, связанных с вакцинацией против гриппа, и использовались неверно истолкованные научные данные для поддержания подобных заявлений и соотнесения вакцинации с развитием заболеваний, болезнь вируса ЗИКа и аутизм. В некоторых сообщениях в США также упоминалась защита детей от вакцин, а не от болезней, и недоверие к медицинским учреждениям, таким как Центры по контролю и профилактике заболеваний. Исследования Мартина также показали легкость распространения информации по разным странам при использовании социальных сетей. «Мы не должны полагать, что проблемы в Лондоне смогут оставаться в пределах Лондона», — говорит Ларсен. По ее мнению, чтобы победить это движение, официальные лица должны принять ряд мер. Она выдвигает на первый план проблему пропущенных прививок, когда люди либо не приходят, либо им просто не назначают прием у врача. Она говорит, что даже в Лондоне упрощенный доступ к прививкам и усиленные программы последующего врачебного наблюдения помогли бы решить проблему миллионов пропущенных приемов у врачей. Она также верит, что необходимо понимать групповое поведение и динамику, чтобы видеть, как люди влияют друг на друга. Кроме того, органы здравоохранения должны присутствовать в социальных сетях и других местах, где люди свободно выражают свои эмоции. Ларсон говорит, что в настоящий момент органы здравоохранения не вступают в разговор. Очевидно, что спрашивающие и сомневающиеся быстро протягивают руку, чтобы привлечь людей к своей точке зрения, и именно в этом отношении должны измениться те, кто поддерживает вакцинацию, если хотят восстановить влияние. Далее по программе. Вакцины. Применение вакцин и вера в их пользу или вред во многом зависит от политических убеждений человека и, как следствие, убеждений его политических лидеров. Примечательно, что когда лидеры открыто высказываются против вакцинации, они, несомненно, способствуют борьбе с ней, предоставляя возможность распространять свои взгляды людям, отчаянно желающим этого. Таким примером может служить президент США Дональд Трамп, который до своего избрания президентом не раз позволял себе ложные высказывания в Твиттер по поводу того, что прививки вызывают аутизм. «Массивные комбинированные прививки маленьким детям – причина стремительного роста случаев аутизма», написал он в Твиттер в 2012 году. А в 2014 году здоровый маленький ребенок идет к врачу, получает прививку, состоящую из множества вакцин, после начинает чувствовать себя плохо и меняется. «Аутизм. Много таких случаев». Он неоднократно делал подобные заявления, о чем свидетельствует статистика, и часто бывал замечен на публике в компании людей, выступающих против прививок, таких как Эндрю Уэйкфилд и Роберт Кеннеди-младший, тем самым давая большую власть тем, кто разделял его точку зрения. Во время президентства Трампа в США наблюдался всплеск заболеваемости корью, достигший рекордных показателей с момента ликвидации этой болезни в 2000 году. Серьезность положения заставила его изменить свою позицию, и в апреле 2019-го Трамп начал говорить родителям, что они должны сделать прививки. Однако можно утверждать, что годы, в течение которых он высказывался против прививок, вселили уверенность в определенное количество людей, и они решили отказаться от вакцинации, что впоследствии привело к вспышкам заболевания. Противники вакцинации находили подтверждение своей правоты, а сообщения в Твиттер и комментарии Трампа продолжали оказывать свое влияние и после его избрания, говорит доктор Хайди Ларсон. Население, лишенное гражданских прав, пытается разными путями противодействовать элите, включая отказ от вакцинации. Помимо ситуации с Трампом в США, всемирные опросы ларсон обнаружили, что среди всех прочих стран население Европы сильнее всего настроено против вакцин, что вылилось во всплески заболеваемости корию в последние годы. В 2018 году было зарегистрировано более 80 тысяч случаев, и цифры только увеличились к 2019 году, достигнув 100 тысяч. Еще в 2017 году цифры показывали лишь четверть от этого количества, чуть менее 24 тысяч случаев. Политическое лидерство в некоторых странах усилило антивирусные настроения. Например, в Италии в течение долгого времени наблюдалось активное противодействие вакцинам, о чем свидетельствует тот факт, что охват вакцинации против кори в 2015 году сократился до 85%. Это привело к катастрофическим вспышкам в 2017 году, в результате которых было зарегистрировано более 5000 случаев, а в 2018 году число случаев заболевания превысило 2000. Противники истеблишмента страны, движения пяти звезд, находящиеся сейчас у власти, воспользовались этими настроениями и общим недоверием населения страны к учреждениям, включая медицинские, чтобы завоевать благосклонность, поддерживая мнение либертарианцев, которые считают, что вакцины – это выбор, от которого каждый имеет право отказаться». Распространялось недоверие к элитам и экспертам в связи с общим сдвигом в сторону популизма в Европе и в мире в целом. Исследование 2019 года, анализирующее данные по голосованию и взгляды на вакцинацию в Западной Европе, выявило значительную связь между популизмом и вакцинной нерешительностью – Исследование, проводившееся в Лондонском университете королевы Марии под руководством доктора Джонатана Кеннеди, обнаружило значительную положительную связь между процентом людей в стране, которые проголосовали за популистские партии, и теми, кто считает, что вакцины неэффективны. Странами, где наиболее четко прослеживалось соотношение между поддержкой популистов и недоверием к вакцинам, оказались Франция, Италия и Греция. В них за последние несколько лет случились серьезные вспышки кори, худшая из которых на сегодняшний день произошла в Европейском Союзе в 2018 году, когда было зарегистрировано более 2000 случаев в каждой из стран. Опрос 2019 года, проведенный в рамках проекта глобализма ЮГО в Кембридж в 24 странах, обнаружил похожие связи, говорящие о том, что люди, придерживающиеся популистских убеждений, с большей вероятностью верят в теории заговора, которые направлены против науки. Люди с сильными популистскими взглядами почти в два раза чаще полагают, что вредное воздействие вакцин скрывается от широкой общественности. Тот же опрос подтвердил сведения о людях, голосующих за итальянскую партию «Движение пяти звезд», и обнаружил, что они с большей вероятностью, чем другие избиратели, склонны подвергать сомнению научные данные. Полученные доказательства ярко рисуют реальность современного политического мира. Население, лишенное гражданских прав, пытается разными путями противодействовать элите и экспертам, включая отказ от вакцинации своих детей из страха, что им не говорят всю правду. Однако данной тенденции противостоят политические лидеры, многие из которых возглавляют или поддерживают правые партии и чиновники здравоохранения, которые свидетельствуют о вспышках кори в своих странах. Эта реальность заставила президента Дональда Трампа публично признать кардинальное изменение своих взглядов, а не так давно итальянское движение «Пяти звезд» не выполнило своего обещания отменить законы, требующие от родителей доказать, что их дети получили 10 обязательных прививок, в том числе против кори, чтобы посещать детские сады и начальные школы. Итальянский закон стал предметом споров с момента его появления в 2017 году, после роста числа случаев заболевания корью, причем те, кто высказывался «за», подчеркивали увеличение охвата вакцинации с момента его введения, а те, кто был против, утверждали, что он способствует разъединению людей. В марте 2019 года некоторому количеству детей было отказано в доступе на территорию школ по всей стране, так как их родители не смогли предоставить свои сертификаты о прививках. Схожие дебаты об обязательных прививках происходят и на территории Соединенных Штатов Америки, где все штаты требуют, чтобы дети получили определенные прививки, включая прививку от кори для посещения государственных школ. Но существует множество разных исключений из правил, связанных с медицинскими показаниями или религиозными и личными убеждениями. Лишь пять штатов признают только исключения по медицинским показаниям, в том числе Калифорния и Нью-Йорк. Они ввели запрет на исключение из правил по личным причинам после серьезных вспышек кори. Калифорния в 2015 году и Нью-Йорк в 2019 году. В 2019 году Калифорния еще сильнее ужесточила свои правила после того, как в штате увеличилось количество исключений по медицинским причинам. Родители использовали этот вариант в качестве лазейки. Для случаев исключений была принята стандартизированная форма. Кроме того, вышло указание, что в отношении врачей, предоставляющих более пяти исключений в год, будет применено расследование, равно как и в отношении школ, в которых охват вакцинации будет ниже 95%. С тех пор в обоих штатах вырос процент детей, находящихся на домашнем обучении. В Австралии приняты еще более строгие меры, которые обязывают родителей вакцинировать детей для получения выплат по уходу за ребенком и по беременности и родам. Правительство утверждает, выбор родителей не прививать своих детей не поддерживается государственной политикой или медицинскими исследованиями, а налогоплательщики не должны поддерживать такие действия выплатами по уходу за ребенком. Не так давно некоторые штаты в Австралии приняли решение о необходимости вакцинации для посещения дошкольных учреждений и центров по уходу за детьми. В обоих случаях выплаты по уходу за ребенком и по беременности, и родам допускаются исключения только по медицинским показаниям. Подобные обсуждения ведутся и в странах Запада. В 2017 году Франция также сделала 10 вакцин обязательными для детей, а Германия теперь требует, чтобы детские сады уведомляли власти о родителях, которые не соглашаются на консультацию по вопросам вакцинации своих детей, где им объясняют ее преимущества. Единственное, что объединяет все страны, это отпор противников вакцинации, которые включает даже угрозы смертью. С ними сталкиваются те, кто применяет новые законы и меры. Некоторые родители не делают прививку просто потому, что они в какой-то момент отстали от графика прививок из-за бытовых обстоятельств. Хайди Ларсон допускает, что обязательная вакцинация – не самый верный вариант для всех видов прививок. Но поскольку корь – самое заразное заболевание из тех, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, а последствия этой инфекции могут быть очень серьезными, целесообразно учитывать наличие этой прививки в таких местах, как школы и больницы. Однако многие эксперты, включая саму Ларсен, утверждают, что вопросы, связанные с доступностью вакцин, также очень важны. Необходимы ресурсы для взаимодействия с родителями и последующего наблюдения, а также для напоминания о прививках тем, кто забыл их вовремя поставить. Кроме того, необходимо убедиться, что обеспечены адекватные запасы вакцины, чтобы люди могли получать ее вовремя и по мере необходимости. Например, некоторые родители не делают прививку просто потому, что они в какой-то момент отстали от графика прививок из-за бытовых обстоятельств. А другие, которые беспокоятся о негативном влиянии прививок, могли бы изменить свое мнение после разговора с медицинскими работниками о преимуществах вакцинации в формате диалога, а не в авторитарной манере. Ларсон говорит, что правительству необходимо следить за тем, чтобы пропущенные записи на вакцинирование отслеживались и чтобы те, кто пытается записаться на прием, могли это сделать, поскольку именно подобные факторы вызывают особую обеспокоенность, например, в Великобритании. Отчет Королевского общества общественного здравоохранения подчеркивает – Улучшение доступа к вакцинам остается критически важным, особенно при решении проблемы неравенства, например, в отношении этнической принадлежности или социально-экономического статуса. Ларсон добавляет, вы не можете навязать исполнение требования, если сами при этом не подготовлены. Правительство Австралии также выделило бюджет на проведение кампаний по повышению осведомленности об иммунизации, которые, по мнению многих, имеют решающее значение в эпоху легкого и бесконтрольного доступа к непроверенной информации. Споры об эффективности принудительной иммунизации ведутся уже давно, и каждую из сторон поддерживает множество различных экспертов. Однако показатели иммунизации в Австралии повысились с тех пор, как страна приняла вышеперечисленные меры. То же самое произошло и в Калифорнии, Франции и Италии. Некоторые утверждают, что проблему с людьми, отказывающимися от вакцинации, невозможно решить методом силы. Вместо этого лучше отождествить себя с ними, вступить в диалог и признать, что наука о вакцинах может быть несовершенной. Но преимущества вакцинации намного перевешивают рисков. от ее отсутствия, и, следовательно, выбор в пользу вакцинации оказывается довольно хорошим вариантом. Другие считают, что проблема сводится к тому, что люди, избегающие вакцинации, никогда не видели разрушительного воздействия смертельной болезни. По мнению профессора Тома Соломона из Института инфекций и мирового здравоохранения при Ливерпульском университете, фантастическое уведомление о крайне малых рисках вакцинации – это роскошь, доступная только людям из развитого Запада, где редко встречаются такие заболевания, как корь и полиомелит. Соломон объясняет, семьи в Азии часами стоят в очереди, чтобы получить вакцины из программ, над которыми он работает, и защитить своих детей от ужаса болезней, которые им доводятся видеть слишком часто. Отвечая на вопрос, следует ли сделать вакцины обязательными, Соломон приводит примеры многочисленных прецедентов, уже случившихся ранее, и подтверждающих, что это не станет каким-то глобальным нарушением. Необходимость наличия доказательства вакцинации против «желтой лихорадки» для путешественников из некоторых стран Африки и Южной Америки. Суды, отказывающие родителям, вправе принимать решение об отказе от жизненно важных лекарств по разным причинам, включая религиозные убеждения. И даже пример обязательного использования ремней безопасности в автомобилях, несмотря на то, что в редких случаях они могут причинить вред. Столкнувшись с ужасами болезней, которые прививки предотвращают, большинство людей вскоре передумает, пишет он в Conversation. «Движение против вакцинации, скорее всего, никуда не исчезнет». Но в свете того, что болезни, предотвратимые методом вакцинации, возвращаются, и это происходит в значительной степени из-за распространения ложной информации, которая сеет еще больше сомнения, и без того уже сомневающихся и глубоко религиозных умах, политические лидеры и технические гиганты должны смотреть прямо в лицо сложившейся ситуации и продолжать делать все необходимое для защиты населения в целом. И эти действия должны отвечать требованиям развивающегося общества.